Однако никто не обращает внимания. Теленков хлопает дверью и кричит, «Четырнадцатая, выходи, строица!» Теленков зол на все, и на скуку, и на старшину, который нарочно назначил его дежурным, и на Баранова, а заодно и на себя. «Подравнять носки!» — кричит он. Строй выравнивает носки. «Колупаев, куда выпер живот?» Голупаев подается назад. Васин, выйди из строя и почисти сапоги. Васин идет чистить сапоги. Обмахнув их пилоткой, становится в строй. Смирно отставить! Малешкин поправ пилотку. Смирно! Теленков бежит в коптерку и через минуту возвращается с Горышичем. Горышич медленно проходит вдоль строя, опустив глаза долу,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 Правофланговый колупай ржет, как жеребец. Вам смешно? Тем же тоном продолжает Горышич. А чего же вам не смеяться? Поели, попили, покурили, как на курорте в Сочах. Старшина вас поднимет, три раза покушать сводит, спать уложит. А вы как относитесь к старшине? Хорошо, рявкает четырнадцатая. Эх, хорошо, ехидно тянет Горышич. А Наценко, небось, думает, ну, попадись ты мне, Горышич, на фронте. Наценко, закусив губу, опускает голову. Ишь, застеснялся, голову опустил. Стыдно, да? А вот в самоволку ходить не стыдно? Старшина принимает стойку, язычно командует. Хорсант Наценко, два шага вперед. Наценко выходит из строя. За самовольный уход с территории училища. Объявляю двое суток ареста. Дежурный после отбоя отобрать у Наценка ремень и поведешь на губу. Становись в строй, разгильдяй!» Наценко становится в строй. Лицо у него серее казарменной стены. Горышич в глубокой задумчивости проходит с левого фланга на правый и, остановившись около Колупаева, берет его за пуговку. «А вот и пуговку не начистил!» Маленькую, крохотную пуговку. Такой здоровый парень, кровь с молоком, и не хватило силы почистить. Да кому ж ты такой нужен? Пуговку, малую пуговку не почистил. Нехорошо. Так точно, нехорошо, товарищ старшина, орет Колупаев. Осознал? Так точно. Горышич повернулся к Теленкову. Используй после отбоя, а я проверю. Горышич потащился опять на левый фланг, но, дойдя только до середины, остановился. Горестно покачал головой. «Как нянька Арина Родионовна хлопачу, я об вас! А вы как ко мне относитесь? Эх, не цените вы своего старшину!» «Ценим!» — гаркает батарея. «И Малешкин ценит!» — спрашивает старшина и ехидно прищуривается. «Ценю, товарищ старшина!» — кричит Малешкин. «А зачем столовой на пилотке сидел? Не стыдно?» Пухлые губы Малешкина выпятились и затрепыхались. «Эх!» — сказал Горышич и поманил пальцем дежурного. «Чтоб Малешкин уборную языком вылезал!» Он посмотрел на часы, вынул из кармана список батареев.